Глава третья. Происшествие в одной из зон. Хира раздался не менее могучий рев, но уже с другой стороны. Все находящиеся в помещении люди, которые абсолютно не могли понять, что именно происходит. Медленно повернули голову в сторону нового источника шума. Иван резко затормозил и нахмурился, внимательно наблюдая за появившимся незнакомцем. Им на удивление оказался Тиран и его марионетки, перемешанные с настоящими живыми людьми. Какого хрена, Хиро? Почему ты выбросил табличку перед самым переносом на новую локацию? Ты хоть знаешь, насколько это ценная вещь, хозяин. Разрешите мне разобраться с этим уродом, п о с м е в ш и м разговаривать с вами в таком тоне. Иван выглядел крайне раздраженным и злым, ведь тиран испортил своим появлением то, что он планировал на протяжении всего пути до этого места, прерываясь лишь на сон и еду. Много времени у меня на это не уйдет. Разве это не тот паренек, что разобрался с королевой орхнов? Решил немного изменить манеру речи Тиран, внимательно обведя взглядом надвигающегося на него здоровяка. Командир все это время молча стоял и наблюдал за происходящим абсурдом, ничего не предпринимая. Нет, увидеть сражение инкуба и Тирана парень бы не отказался. но и допустить его на глазах у целой оравы незнакомых людей прямо сейчас решающих, как им лучше поступить, Хиро не мог. Сейчас я преподам тебе несколько уроков, касающихся воспитания и уважения к старшему поколению. Посмотрим, кто из нас лучше подает материал и обучающую программу. Хрустнул костяшками Иван. Скидывая с себя видавшие виду куртку, полностью оголяя накачанный торс и руки, а если она окажется сложной для понимания, то я ее просто вобью вот этими кулаками! Заткнулись оба! взревел х и р о и чем сильно удивил собравшихся. Хотите разбираться, валите на все четыре стороны, и там выясняйте отношения. Но они на моей территории. Ладно, на этот раз я тебя прощу. Хмуро посмотрел на Ивана Тиран, переключаясь на раздраженного командира. Тебе не кажется, что ты после турнира стал какой-то н е р в н о й дружище? Не слишком ли часто начинаешь срываться по поводу и без? Может, перестанешь ходить вокруг да около и поведаешь настоящую цель своего визита? Командир подошел почти вплотную к Тирану и продолжил шепотом: ведь ты не просто так меня искал, верно? Не мог же я оставить своего союзника по альянсу в беде? Пусть мы и не заключили официальный договор, скрепленный кровью и узаконенной системой, ухмыльнулся Тиран. отходя на несколько метров в сторону и доставая, пусть и немного потрепанную, но сохранившуюся в нормальном состоянии карту, кто-то из п р и б ы в ш и х вместе с ним бойцов быстро сбегал в соседнее помещение и принес небольшой журнальный столик, на котором ее и расстелили. Сверившись и выставив несколько фигурок на ней, он продолжил. Дмитрий и глава работорговцев уже в курсе о проведенном турнире и прекрасно осведомлены о том, что в городе находятся целых два претендента. В связи с тем, что у одного из них находятся обе дочери главы военных, они вполне могут в ближайшее время пойти на штурм безопасных зон. С чего б ы и м это делать? Наш договор с базой в о е н н ы х все еще продолжает функционировать, и наибольший ущерб от таких действий могут получить именно они. Нахмурился х и р о пытаясь проанализировать возникшую ситуацию. В том, что Дмитрий рано или поздно сделает свой шаг, парень не сомневался, но и не думал, что это произойдет настолько скоро. Ты сам прекрасно видел на турнире. Тиран подошел вплотную, закинул руку на плечи командира и начал говорить очень тихо и проникновенно, настолько, что другие не смогли бы услышать их разговор, даже если захотели бы. Десять боевых отрядов, по с о т н е человек в каждом из них, и заметь, все без и с к л ю ч е н и й обладали свойствами наподобие твоей станции. К чему ты клонишь? х у л о д н о бросил парень. Только к тому, что не только игроки, входящие в тысячу лучших на планете, могут обладать подобным навыком или способностью, отстранился Тиран. Если в руки Димитрия попал кто-то обладающий подобного рода силой, а еще магазином кристаллами эволюции, безопасными зонами и целым вагоном всего, без чего все это функционировать не будет, да? покачал головой х и р о С каким-то сочувствием смотря на члена альянса. Это все не так просто, как может показаться на первый взгляд, и провернуть такое с нуля для целой базы военных, привыкших к нашим поставкам. Здесь главное не то, могут они использовать это прямо сейчас или нет, а то, что такая возможность есть и она находится у них в руках. Рассмеялся тиран. Ожидавший от командира немного более другого продуманного до мелочей ответа и лидер базы военных обязательно воспользуется данной возможностью, чтобы использовать в предстоящих переговорах. Это все, поднял одну бровь Хиро, глядя на Тирана. Нет, но остальные вопросы не требуют личного вмешательства на этой стадии. Еще более ярко улыбнулся Тиран, демонстрируя всем свои хорошо о т б е л е н н ы е зубы. До момента прибытия Русланы я буду внимательно наблюдать за каждым твоим шагом и выставлять оценки за те или иные действия. Будь готов к этому. Тогда может просто свалишь в закат и не будешь отсвечивать. Рядом с парнем появился Иван, находящийся явно не в своей лучшей кондиции. Вопросы, связанные с безопасностью хозяина, можно доверить мне, и помощь каких-то незначительных м о ш е к мне в этот день не нужна. В этот раз Тиран на удивление не стал поднимать вопрос и оставил сказанные слова безответными. Вместо этого он прошел в дальний угол зала и начал о чем-то оживленно перешептываться со своими людьми, абсолютно не обращая внимания на происходящее вокруг. Инопланетный путешественник несколько раз глубоко вздохнул, собираясь с мыслями и приводя их в порядок. Рядом, как верный пес, не хватало лишь в ы в а л е н н о г о языка и болтающегося как п р о п е л л е р хвоста. стоял довольный Иван грозно смотря на тех, кто наблюдает за хозяином. У вас не больше десяти минут, чтобы принять окончательное решение. Наконец-то произнес Хиро успокоившись. Вы все слышали о том, что происходит снаружи. Множество самых разнообразных группировок будут старательно пытаться вставлять нам палки в колеса, а увеличенное количество монстров всех мастей Станут еще более ожесточенными и опасными. Подписав со мной контракт, вы получите защиту кров над головой и рабочее место. Выбор специальностей достаточно большой, и пусть поначалу будет сложно, но мы развиваемся стремительными темпами и стараемся сделать жизнь каждого члена МКС лучше. В противном случае вы можете просто развернуться и уйти, и я вам обещаю, никто вас задерживать не будет. Мы не работорговцы или темные группировки. Мы не собираемся кого-то к чему-то принуждать, но и от любителей полениться стараемся держаться как можно дальше. В мире сейчас происходит тотальный ужас, и без общих усилий, прикладываемых каждым, мы не сможем двигаться дальше с гордо поднятой головой. Вы будете работать не ради меня, а ради себя, своих семей, их будущего и будущего всего человечества. Кто не готов, можете разворачиваться и уходить. Время пошло. Хиро мазнул тяжелым взглядом по всем собравшимся лидерам, после чего жестами показал Ивану следовать за ним, отводя его немного в сторону. К сожалению, прямо сходу им поговорить не дала Пиголица, подойдя с крайне задумчивым выражением лица. Ради чего вы забрали меня из магазина, командир? Из ее уст слово "командир" звучало немного издевательски. настолько, что х и р о от негодования даже зубами скрипнул, но ничего не произнес. Вы смогли и без моего личного вмешательства разрешить большинство вопросов, которые вам хотели задать эти люди, просто-напросто закрыв е м рты и поставив перед фактом, либо они подчиняются, либо могут валить обратно туда, где их будут поджидать толпы обезумевших зараженных всяких разных мастей, верно? Ты все правильно подметила, пигалица. Повернувшись к девушке, командир посмотрел на нее таким взглядом, что она вся побледнела и с трудом сглотнула подкативший горлком. у Я не только уничтожил главных лидеров этих людей, лишив того светлого будущего, что они выстраивали в своих головах с самого начала апокалипсиса, но готов пойти дальше и уничтожить вообще все. ради чего они все это время старались. Если кто-то из них решит затаить обиду, возненавидеть меня или что-то другое, пускай. Это его право и его воля. Он может как остаться с этим чувством в наших рядах, либо развернуться и уйти. Сдерживать, уговаривать или наоборот отговаривать от принятых решений никто из нас не будет, но оставшись с нами. Вот таких людей будут шансы узнать то, что скрыто за их яростью и ненавистью прямо сейчас, пожить с другими людьми, пообщаться, обсудить все эти вопросы и прийти к какому-то своему выбору, не навеянному сиюминутными эмоциями. Понятно, протянула Агния немного другим взглядом, посмотрев на парня. Значит, всем этим фарсом вы хотите показать мне, насколько может быть неправильный выбор сделанный на эмоциях, не так ли? Именно, совершенно серьезно произнес х и р о И я здесь нужна в качестве основного наблюдателя. Пиголица радостно улыбнулась. Не совсем. На этот раз пришла пора ухмыляться инопланетному путешественнику. Как раз таки в твою задачу входит ликвидация тех элементов, что решили пойти по своему собственному пути и напасть на наших людей. Рассчитываю на тебя, Агния. Слишком рано я подумала, что где-то внутри вас есть что-то хорошее. Нахмурилась девушка, доставая свое оружие. И за что мне все это? Хиро не собирался отвечать на риторический вопрос, как и наблюдать за происходящим. Несколько буйных голов решили, что лучшим решением, наверняка, будет не присоединение к сильной группе, а попытка уничтожить их лидера и взять бразды правления в свои. Возможно, не стоит исключать. Основной мотив был в том, что кому-то из нападавших был близок погибший на турнире игрок, но... Командир сомневался, что основной мотив месть за убитого товарища. Он больше поверит в то, что месть является предлогом и инструментом в умелых руках ради достижения своей цели. Агне, а вместе с ней тираны его люди, Борзых со своим на тренированным отрядом и несколько других группировок сошлись в смертельной схватке. Пока Хиру и Иван... что, судя по всему, не собирался оставлять своего хозяина одного ни на мгновение, а остановились около небольшого журнального столика с расстеленной на нем картой. Искренне рад тебя видеть, первым заговорил инопланетный путешественник, кладя руку на плечо инкубу. Простите за такую задержку, хозяин. Иван пусть и был рад встрече, но выглядел так, будто сильно провинился. Вместо того, чтобы сразу последовать сюда, я первым делом закончил несколько важных дел, а только после этого собрался и отправился в путь. Если бы не это, я был бы здесь на день раньше. Ты смог достойно похоронить погибших жителей. Хиро прекрасно понимал, какие дела могли заставить Ивана задержаться. Впрочем, положив руку на сердце, он был сильно удивлен тем фактом, что инкуб не только смог найти его место н а х о ж д е н и е но и добраться до сюда в кратчайшие сроки. Да, благодаря вашей помощи в прошлый раз, улыбнулся Иван, в уголках глаз которого на мгновение появилась одинокая слеза, но он быстро смахнул ее в сторону. Всех орхнов на той территории удалось выловить и уничтожить, а выпавшие из них предметы и другие вещи, что могут вам пригодиться, я привез с собой. По дороге сюда я встретил несколько группировок людей, и пусть я прекрасно понимаю, что без вашего согласия не стоило их брать с собой, поступить иначе не мог. о чем ты? А вот эти слова немного удивили парня. Снаружи стоит несколько повозок с вещами и выжившими, готовыми служить под вашим началом. Искренне улыбнулся Инкуб, а х и р о оставалось лишь тяжело вздохнуть. Иван, помоги ребятам, а я пока обсужу этот вопрос с теми, кого ты привел. Холодный взгляд командира заставил улыбку Ивана исчезнуть. Среди них есть лидер Луффи. На мгновение замолчал Инкуб, будто вспоминая: парень в расстегнутой косоворотке, лаптях и соломенной шляпе, на вид русский, но имя какое-то не свое, новомодное. Разберись здесь как можно быстрее, нам предстоит еще много работы в ближайшее время. п о х л о п а в Инкуба по плечу, Хиро развернулся и пошел к выходу из супермаркета. Монстров во всем этом здании не могло быть, за этим внимательно следят отряды зачистки, а вот возле него вполне могли и появиться. Впрочем, окажись они р а н г о м ниже командира, ни за что не посмеют на него напасть. Пассивный навык лидера стаи все же работает, и парень в этом убедился неоднократно. Правда, во время выполнения задания по защите флага на седьмой локации. Система целенаправленно отключила действие этого навыка, чтобы сбалансировать процесс. Откуда Хиру это известно? Все просто. Пока он направлялся к очередной нежданной группе на разговор, решил просмотреть несколько полученных системных уведомлений и оповещений об выключении лидера СТА и находилось чуть не в самом верху. Вы пришли с Иваном. Оказавшись на улице, грубо бросил командир, оглядев разношерстную толпу, развалившуюся на нескольких п о в и д а в ш и х виды тележках, руки в ноги, вещи под мышку и за мной. Ты еще кто такой? Тот самый Луфи, судя по наряду, поднялся и сплюнув какую-то травинку, борзой походкой направился к парню. С какого перепугу решил командовать нами? Ты что, совсем страх потерял? Можете называть меня Хиро или командир, лидер, в крайнем случае босс. Инопланетный путешествник резко применил трансформацию и застыл в своей форме мутанта над нахмурившимся Луфи. С того самого момента, как вы решили следовать за Иваном, вы стали моими подчиненными. Пусть вы и будете находиться под его прямым командованием, но факт остается фактом. Мои приказы как главнокомандующего не обсуждаются, поэтому повторяю всего один раз для глухих: руки в ноги, вещи под мышку и бегом за мной. На этот раз все действительно обошлось без серьезных эксцессов, и пусть не всем из выживших понравилось такое обращение от новоиспеченного для н и х лидера Хиру, было глубоко плевать на все это. Через несколько минут выходит обозначено им же время на принятие решений, и хотелось бы в этот момент оказаться рядом, а не сражаться где-то с а р а в о й з а т а и в ш и х обиду ублюдков. Вернулся командир в своей человеческой ипостаси, заняв то самое место, откуда вещал в прошлый раз. Множество трупов тех, кто решил пойти по самому глупому пути, уносили бойцы МКС. Просто утаскивая за руки в ближайший угол и скидывая их в кучу. Естественно, большая часть выживших видела само сражение, но не участвовала в нем. Слишком большую цену пришлось заплатить за неправильно принятое решение, и это сейчас понимали обе стороны. Триста двадцать два человека. Четко, без лишних эмоций, произнесла Агния. Остальные. Готовы принять решение и подписать контракт? Ухмыльнулась девушка, о б е д я в скадом толпу выживших. Думаю, что вам было достаточно времени дано, чтобы принять правильное решение. Взмахнув рукой, х и р о отправил всем, абсолютно всем находящимся в зале людям, не считая тех, кто уже подписал его ранее контракт военопленного. н Не всем такая трактовка была по душе и потихоньку в зале начинало подниматься очередное волнение. И если что-то быстро не предпринять, все может вновь перерасти в неприятности. Вижу, не всем по душе такие условия, но ничего. Вы можете попытаться еще раз напасть на моих людей или на меня, и после очередного разгрома с вашей стороны получите совершенно новый контракт. Ничем не отличающийся от рабского, у вас не будет никаких прав, но обязанностей. Решайте сами. Произнеся эти слова, Хиро уловил легкое движение со стороны людей Тирана и с большим трудом смог увернуться от выпущенного в него дротика. То, что началось дальше.